глава 21 «Камилла Гейт и прокладки Чарли» или «Я счастлив, что нам не надо прятаться». В последний день своей жизни принцесса Диана звонила только одному человеку, проговорив с ним целый час, и этим доверенным лицом оказался Пол Баррелл. Напоследок Диана пожелала своему дворецкому, любимой сестричке и подружке, всегда оставаться с ней рядом. Как только стало известно, что Диана попала в аварию, Пола привезли во дворец, а еще через два часа он, прижимая к себе сумку с косметикой Дианы и ее черным платьем, уже летел в Париж. Пол забрал из больницы окровавленное платье Дианы и после сжег его. С его кумиром не должно быть связано ничего негативного. Кумир должен быть чист, как ангел. А в Лондоне два дня сидел рядом со ждущим погребение трупом во дворце Спенсеров. Это его, единственного не члена семьи, и к тому же плебея, пригласили на похороны. По словам окружающих, Баррелл скорбел так, что от горя был близок к помешательству или к самоубийству. Видели, как он беспрерывно рыдая, разговаривал с умершей Ди. Много позже оказалось, что преданный Пол вынес из Кенсикстонского дворца массу ценных вещей на память о сестричке. В книге В. Абаринова «Месть Дианы или проклятие дома Вензоров» Мы находим много любопытных подробностей и о дворецком поле Баррелли, и о ле ди и о взаимоотношениях принца Чарльза и его любовницы Камилы. Вот некоторые моменты, привлекшие мое внимание. В декабре 2004 года американская телекомпания НБС показала видеозапись, на которой погибшая принцесса Диана откровенно говорит о своем несчастном браке с наследником британского престола. В отличие от множества других свидетельств, Происхождение этих пленок известно. Когда в 1992 году принцесса Диана решила выбрать основным занятием общественную и гуманитарную деятельность, ей потребовался преподаватель ораторского мастерства. По рекомендации знакомых она наняла Питера Сетлона. Занятия снимались на видеокамеру, чтобы ученица могла видеть себя и справлять ошибки. Мало-помалу Диана привыкла к камере, и раскрепостилась настолько, что постепенно рассказала учителю об интимнейших тайнах своей жизни. Эта исповедь продолжалась несколько месяцев. Так иногда бывает. Одинокий путешественник рассказывает случайному попутчику то, чего никогда не рассказал бы близкому другу. Диане страстно хотелось выговориться. Она была откровена, как никогда, до и после этого. После смерти принцессы Уэйской в 1997 году Пленки в количестве 20 штук исчезли из Кенсисклонского дворца вместе с множеством других личных вещей Ди. В январе 2001-го полиция нагрянула в дом бывшего дворецкого Дианы Пола Баррелла, где обнаружилась пропажа. В протоколе обыска фигурирует 310 предметов, в том числе платья, драгоценности, фотоальбомы, личные письма, аудио и видеозаписи. Барреллу было предъявлено обвинение в краже. Но октябре 2002 королева вспомнила, что разрешила Барреллу взять на хранение вещи Дианы, после чего судебные слушания прервались. Можно предположить, что правящие Винзоры заключили сделку с Барреллом, которым были известны многие секреты королевской семьи. После всех этих перепитий дворецкий и издал свою книгу «Роял дотик», о которой уже упоминалось выше. В книге, как отметил В. Абаринов, он ловко обошел все острые углы потенциально опасный для Чарльза, зато не пожалел скорблезных подробностей, рассказывая о своей покойной госпоже. Большая часть имущества упокоенной принцессы перешла в собственность брата и сестер Дианы. Питер Сеттланд сумел доказать в суде свое право собственности и получил записи, после чего сразу же стал искать покупателя. На все извительные выпады прессы он ответил, что ему остро нужны деньги, и никакого предательства он в своем поступке не видит. Потому что, коль клеветникам позволено писать о принцессе любые небылицы, почему бы не выслушать и ту, кого они обливают грязью? Действительно, с подобным доводом трудно не согласиться. Записи откровенного интервью Дианы начинаются с сентябрем 1992 года, когда разрыв в ее семье стал очевиден. Почти спокойно, с прорывающимися иногда немного истерическими нотками, Она рассказывает о своем визите к королеве, чтобы та помогла ей приструнить неверного супруга и посоветовала, что делать, чтобы он расстался с любовницей. Выслушав невестку, свекровь надменно ответила, «Я не знаю, что вам делать, но Чарльз неисправим». О своих сексуальных отношениях с мужем принцесса говорит, что они были весьма странными. Чарльз исполнял свои супружеские обязанности раз в три недели. Диана считала, что по заведённой с Камилой традицией, при этом он никогда никакой инициативы не проявлял, был сух, сдержан и безэмоционален. После рождения младшего сына Гари в 1984 году супружеские отношения явно далекого от страсти принца и молодой принцессы прекратились. В 1992 году Чатауэских объявила о раздельном проживании. В январе 1993 года на британских островах родился Камила Гейт. Сначала иностранные, а затем и английские газеты напечатали расшифровку телефонного разговора Чарльза и его любовницы. Его якобы случайно сканировал некий любитель. Лежа каждый в своей постели, абоненты занимались телефонным сексом. Это был тот самый знаменитый диалог, в котором наследник престола выражал неудержимое желание превратиться в тампок своей возлюбленной. А она говорила, что это замечательно, и называла его при этом круглым идиотом. Вот отрывок этого разговора Чарльза и камиллы который потряс воображение англичан. Чарльз, ты нужна мне. Проблема в том, что ты нужна мне несколько раз в неделю. Нет, всю неделю подряд. Камилла, и ты нужен мне всю неделю. Всегда. Чарльз, о боже, мне надо поселиться в твоих трусиках, тогда станет легче. Камила, во что ты хочешь превратиться, в мои трусики? Чарльз, о господи, я готов стать тампоксом, это было бы еще лучше. Камила, какой ты глупый, но как мне нравится эта идея, я хочу тебя. Чарльз, правда? Я тоже, я люблю тебя. После такой подставы журналистов престиж британской монархии катастрофически упал. Английские дамы стали называть гигиенические прокладки Чарли. Позор, который переживал принц, заставил его на время уехать за границу и всерьез обдумывать свое отречение. А тут еще и отец Камилы, майор Шент, заявил, что Чарльз осрамил добропорядочную английскую семью, словно его дочь до этого была ангелом небесным и никакого вреда имиджу короны не наносила. Чарльз, в который уж раз, решил порвать с Камилой, но не смог. В 1994 году он дал телеинтервью, в котором признался в супружеской неверности. В 1996, как мы знаем, состоялся формальный, но официальный развод. А в 1997 принцесса Уэльской не стала Но история британской монархии наследного принца шла своим чередом. «Богиня умерла, ее больше нет», – рыдал британский народ, узнав о гибели принцессы Дианы. В случившемся народ тут же обвинил Чарльза и его равнодушие по отношению к королеве людских сердец. Чарльз позвонил Камиле, чтобы сказать о случившемся и посетовать «Чувствую, трудная, выдастся неделька». В последующие дни с принцем происходили различные метаморфозы. Он становился непредсказуемым даже для любовницы. Чарльз приезжал к Камиле посреди ночи, кричал. что та его больше не любит, угрожал, после чего кидался ей в ноги и просил прощения. Он не единожды станет повторять. Теперь нам никто не мешает. Мы можем любить друг друга открыто. Вскоре после смерти матери старший сын Дианы и Чарльза, принц Уильям, позвонил Камиле и пригласил ее на чай. Нет сомнений в том, что это отец заставил сына предать память матери, но укорять и помешать уже было некому. Так произошла первая встреча Паркер-Боллс с юными принцами. А вскоре они уже проводили время вчетвером, и в 1999 году дружным семейством отправились в круиз по Средиземноморью. Пройдет еще несколько быстротечных лет, и вот уже бывшая Паркер-Боллс, ставшая герцогиней Корнуэльской и мачехой принца Уильяма, станет давать советы юной супруге принца Кейт. Что позволит многим вновь нелестно отзываться, Как бы ни примеряла Камилла царский трон, раздавая советы налево и направо, за ней всегда будет следовать тень Дианы. С тех пор, как не стала принцессой Уэльской, Чарльз использовал любую возможность появиться со своей старой возлюбленной на людях. Как-то принцы Камилла были на приеме, организованном в лондонском отеле риц Они стояли на парадной лестнице, позируя перед фотокамерами, как неожиданно Чарльз наклонился к ней и поцеловал. Их губы соприкоснулись на мгновение, но этого оказалось достаточно, чтобы на следующий день во всех британских газетах появилась фотография, на которой двое немолодых людей демонстрируют образец романтической влюбленности. Вечером того же дня Чарльз пришел к ней в спальню ровно в половине десятого, опустился рядом с женщиной, поцеловав щеку, и произнес воодушевленно. «Ты видела? Все газеты говорят только о нас с тобой. Я счастлив, что наконец-то...» «Нам не нужно прятаться». Камила посмотрел внимательно на человеком, с которым была знакома уже более 30 лет. А Чарльз продолжил. «Я все подготовил. Я заеду завтра за тобой в 11. На полдень назначена пресс-конференция, на которой я собираюсь объявить о нашей помолвке». Его высочество вышел из спальни своей невесты в приподнятом настроении. Он собирался хорошенько выспаться перед тем, как осуществить мечту всей своей жизни. Церемония бракосочетания Чарльза и камиллы была лишена пышности и размаха. В феврале 2005 года их брак был зарегистрирован в муниципальном департаменте Вензора. Гражданская церемония бракосочетания принца Чарльза и камиллы Паркер-Боллс состоялась в Вензоре 9 апреля 2005 года. Свидетелями новобрачных выступали Том Паркер-Боллс и старший сын принца Уэльского Уильям. После свадьбы Камилла стала именоваться ее королевским высочеством, герцогиней Корнуэльской. Она не стала принцессой Уэльской, по всей видимости, потому что этот титул в глазах британцев слишком сильно ассоциировался с Дианой. Официально сообщалось также, что после восшествия Чарльза на престол Камилла станет не королевой, а принцессой-консорт. Королева при этом торжестве не присутствовала. Примеряющим моментом для отношений в королевской семье явилось церковное благословение, полученное супругами в церкви святого Георга Винзорского, замка от архиепиского Контерберийского. Отныне бывшая любовница престарелого наследного принца величается Камила Розмари Маунтбетон Винзор. Может быть и вправду Чарльз выстрадал свое маленькое незамысловатое счастье, ведь его лавстори выдержало испытание временем, Она длилась почти 35 лет. Однако так мало людей, которые сочувствуют и искренне радуются семейному счастью чарльза амблой севшего и траченного молю жизненных передрях мужчины, даже в королевском наряде выглядевшего и смертельно скучным, и смертельно уставшим.